Глава 8. Сыны ветра. В непроницаемой тьме завыли гиены, жалобно завопили шакалы. Кидога нервничал, часто поглядывал на восток, где пепельно-серый просвет неба над вершинами деревьев возвещал восход луны. Я не знаю, есть здесь дикие собаки или нет, бормотал Кидога. Если они придут, будет беда. Собаки нападают дружно, всей стаей и одолевают даже буйволов. Небо всё светлело. Наконец, угрюмые черневшие утёсы зас серебрились, деревья на степи выделились чёрными силуэтами. Взошла луна. крепко сжимая копья, оглядываясь и прислушиваясь, этрусск, негр и Эллен пошли на юг, вдоль скалистой цепи. Они спешили покинуть мрачное место битвы, где за кустами и деревьями валялись трупы слонов, и пировали пожиратели падали. Вой затих позади, степь молчала. Казалось, всё вымерло вокруг. Только быстрые шаги путников нарушали ночной покой. Кедога старательно избегал густых рощиц и зарослей кустарника. Там и сям, возвышавшихся по степи таинственными чёрными холмами, негр выбирал путь посредине открытых полян, белевших между зарослями, как озёра в лабиринте чёрных островов. скалистая цепь отогнусь к западу узкая рощица прижала путников к утёсам кидога повернул направо и пошёл по длинной каменистой площадке спускавшейся к югу внезапно негр остановился и круто повернувшись назад стал прислушиваться по индион и каве напрягли внимание но ни одного звука не было слышно вокруг попрежнему царила глубокая тишина Едога нерешительно двинулся дальше, ускоряя шаги и не отвечая на тихие вопросы Итруска и Элена. Они прошли ещё 1000 локтей, и негр опять остановился. Его глаза в свете луны тревожно блестели. Кто-то идёт следом за нами, прошептал он и прильёг ухом к земле. Пандион последовал примеру друга. Этруск остался стоять, прищурив глаза и пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь серебриную завесу лунного света, скрывавшую даль. Пондион, прижимая ухо к горячей каменистой почве, сначала слышал только собственное дыхание. Молчаливая грозная неопределённость тревожила его. Вдруг из далека донёсся слабый, еле слышный шум, переданный твёрдой почвой. Звуки, учащаясь, равномерно повторялись четкими лязгающими ударами. Клик, клик. Пандеон вскинул голову и мгновенно перестал слышать. Кидога еще некоторое время прикладывал к земле то одно, то другое ухо, затем вскочил, как под брошенной пружиной. «За нами идет большой зверь. Плохо». Я не знаю какой. У него когти на рожу, как у собаки или гиены, значит это не лев, не леопард, буйвол или носорог, предположил Кави. Кидога энергично замотал головой. Нет, это хищник, уверенно отрезал негр. Нужно спасаться. Плохо. Вблизи нет ни одного дерева, тревожно оглядываясь, шептал он. Перед ними простиралась почти ровная щебнистая поверхность. Только пучки редкой травы и небольшие кустики торчали на её скате. Вперёд, скорее, торопил Килога и друзья осторожно побежали, опасаясь больших колючек и трещин в пересохшей земле. А сзади, слышный теперь уже совсем отчётливо, раздавался стук тяжёлых когтей. Частота размеренных ударов говорила друзьям, что зверь тоже перешёл на быстрый бег и нагоняет их. Клик, клик, клик, тупой ляск становился всё ближе. Поиндион оглянулся и увидел высокий раскачивающийся силуэт с серым призраком следовавший позади. Кидога вертел головой, стараясь различить впереди деревья, соразмерить расстояние и скорость бега неведомого зверя. Сообразив, что деревья еще очень далеко И добежать друзья не успеют Негр остановился Зверь настигает Нам больше нельзя оставаться спиной к нему Погибнем с жалкой смертью Взволнованно крикнул негр Нужно биться Угрюмо проворчал Кави Три друга стали рядом Повернувшись лицом к грозному серому призраку Приближавшемуся в тишине ночи Зверь был молчалив, как сама ночь. За всё время погони он не издал ни единого звука, и это необычайное для хищника степей свойство больше всего пугало друзей. Серый, расплывчатый силуэт становился темнее, его контуры обозначались всё реже. Не более 300 локтей оставалось между друзьями и зверем. Когда тот замедлил бег и пошёл размашистым шагом, уверенный, что намеченные жертвы не уйдут. Друзья никогда не видели такого зверя. Массивные передние лапы его были длиннее задних. Передняя половина туловища сильно возвышалась над крестцом, спина была поката. На толстой шее прямо сидела тяжёлая голова с массивными челюстями и крутым выпуклым лбом. Короткая светлая шерсть была испичрена тёмными пятнами. На загривке и на затылке дыбом торчали жёсткие волосы. Зверь отдалённо походил на пятнистую гиену, но не виданых чудовищных размеров. Голова его приходилась на высоте пяти локтей от земли. Широкая грудь, плечи и загривок подавляли своей массивностью. Буграми выпячивались могучие мускулы, а громадные кривые ноги зловеще стучали, нагоняя страх. Зверь Двигался странными неровными движениями, виляя низким задом и кланяя с тяжелой головой. Морда была опущена вниз так, что нижняя челюсть почти прижималась к горлу.